Глава 66 шестая. Билл Маковский ясно слышал частые пистолетные выстрелы и чей-то умоляющий крик. Затем шум прекратился, и телефонную трубку подняли с пола. Докладывает лейтенант Гомес, сэр. Ваш приказ выполнен. Отлично, лейтенант. Спрячьте тела куда-нибудь, где бы они сохранились до приезда нового резидента. «А пока резидента нет, вы должны представлять интересы нашей конторы». «Спасибо за доверие, сэр». «Всего хорошего, лейтенант Гомес». Маковский отключил спецсвязь и, позвонив в отдел, вызвал Линду Фесхи. Через минуту та вошла в его кабинет. «Садись», — сказал майор. Линда молча села, ожидая, что скажет ей Маковский. «Ну вот, Линда, часть наших проблем на Мусане решена». Я имею в виду резидента и двух его заместителей. Линда, понимающе кивнула. Теперь нужно найти Майкла Панакиса. bloomberg подтвердил нашу информацию, что Панакис подбирается к рубежу. Что мы предпримем? На тонкие маневры времени нет. Остается перехват. Конечно, это мог сделать и Блумберг, но тогда ситуация на Мусане вышла бы из-под контроля. — В этом районе против нас может сыграть полковник Ринзей. Теперь у него есть информация, которую он получил от беглецов с Мусана, — заметила Линда. — А что он может предпринять? — Реально? — Реально. Если мы будем действовать грубо, ему придется вести себя точно так же. — То есть он будет мешать перехвату Панакиса? — Да, любыми средствами. — Послушай, Билл. Почему в последние несколько лет наше соревнование с НСБ превратилось в самую настоящую войну? Я смотрела сводки Каждый день мы теряем сотни агентов. Билл Маковский улыбнулся. Все дело в деньгах. Руководство АПР решило скушать НСБ. Причем очень давно решило, но пока это не получалось. Объективно, они лучше нас и не раз доказывали это правительству. Мы, как ты знаешь, получаем финансирование из многочисленных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. А потому, по сравнению с НСБ, мы богачи. Они получают деньги только из бюджета. И вот нашим боссам удалось подмазать кого-то в правительстве, и финансирование нашим конкурентам начали понемногу урезать. Это не очень-то честно, покачала головой Линда. «Ты же профессионал, Линда!» С укором сказал майор Маковский. «Честно или нечестно честно, но в НСБ поняли, что их начинают проглатывать. Поэтому им необходимо выставить нас в наихудшем свете. Показания живого Майкла Панакиса — это тот самый взрывоопасный материал, который им нужен. Если они станут достоянием гласности, федеральное правительство будет вынуждено пересмотреть схемы финансирования в пользу НСБ». По моим подсчетам, на противостояние с деревенскими у нас уходит до 20% ресурсов. Как же они еще держатся? Все очень просто. Мы ставим на деньги и техническую мощь, а они ставят на людей и их профессиональное качество. Среди нас больше трезвых, практических людей, а среди них фанатично преданных своему делу специалистов. Поэтому их трудно победить. Поэтому их невозможно победить, — с ударением произнес Билл Маковский. — Тогда зачем мы ведем эту войну? — Ее ведем не мы, а руководство АПР. Ну а мы, как офицеры и патриоты своей конторы, играем на их стороне. — Глупость, — покачала головой Линда. — Объективная реальность, — поправил ее Маковский. — Давай вернемся к нашим баранам. Что у нас имеется возле основного рубежа? Две сотни бортов отряда Омега, выступающего под флагом 18-го жандармского флота. Плюс хорошо вооруженный авианосец. А если представить, что полковник Ринзы и выставит свои силы? У них есть небольшой авианесущий корабль Тукан. Он базируется на орбите Личикера. На борту Тукана находится 40 истребителей. Больше ничего? Больше ничего. Тогда мы их сомнём. «Мы можем атаковать «Тукан» до перехвата Майкла Панакиса. А потом...» Есть одно обстоятельство, Билл. «Какое?» «По сведениям, поступившим из отдела С-7, среди пилотов, находящихся на «Тукане», имеются красные собаки». «Сколько их?» «Может, 5 а может, 40 человек. Точной информации нет». «Опять эти красные собаки», — тяжело вздохнул майор. «Откуда они только берутся?» Местные конфликты не затихают, поэтому для пилота всегда находится какое-нибудь занятие. — Почему эти красные собаки никогда не работали на нас, а? Как ты думаешь? — задумчиво спросил Маковский. — Наверное, потому что сила всегда на нашей стороне, а им нужен максимальный риск.